Глава 24. Юля. Мы довольно быстро прибыли на место, но, если честно, думала я не о задании, а о том, как приятно обнимать Левакова и какой классный у него парфюм. А потом двигатель заглох, пришлось убрать руки и стянуть шлем. Я принялась разглядывать местность. «Это точно здесь?» — спросила я, удивленно хлопая ресницами. Мы стояли напротив самого настоящего дворца, построенного в старинном стиле. Высокие башни со шпилями, темно-бордовая крыша и маленькие окна, в которые даже прекрасная дева не смогла бы вылезти, если бы захотела сбежать. Рядом с необычным домом находился небольшой пруд и узкий дутый мостик, который, собственно, и вел к дверям дворца. — Точно! — кивнул уверенно Леваков, оглянувшись на меня. «Какая у тебя прическа!» — прыснула я со смеху, забавляясь, что волосы у него торчали вверх, как у Рокера. Антон попытался уложить их, но ничего не получилось. «Блин!» — буркнул он. «Будешь теперь стесняться, моточучело!» «Глупости! Я тебя даже лысого не буду стесняться!» И только после того, как фраза сорвалась с губ, я поняла, что зря ее сказала, ведь это говорило о многом. в частности, о моих неостывших чувствах. Щеки окрасил румянец, а в груди разлилось тепло, поэтому я поспешила слезть с байка. Нельзя давать волю эмоциям, не в моем случае. Поправив одежду, я протянула шлем Антону. К счастью, он молча забрал вещь, а мою реплику проигнорировал. Леваков слез с мотоцикла и оглянулся, будто ему самому было интересно осмотреть местность. «Может быть, не я одна здесь впервые», «А может, почему-то не хотелось думать в другом ключе. От этих мыслей во мне просыпалась болезненная ревность». «Ты здесь первый раз?» — спросила я, как бы невзначай, переводя взгляд на несколько машин, свернувших на тропинку. «Видимо, кто-то тоже планировал зайти в замок». «Да», — спокойно сообщил Леваков. Я не смогла сдержать улыбку и выдохнула, чувствуя облегчение. «Ладно, спасибо». Пойду искать своего писателя. А я пойду куплю воды. Это ресторан, а за ним музей. Да? Тогда вместе пойдем, уточнила я. Антон кликнул сигнализацию и кивнул. Он подошел, и мы двинулись вперед, вышагивая в одном темпе рядом друг с другом. В какой-то момент кончики наших пальцев случайно соприкоснулись, и позвоночник, казалось, пронзило током. Я тайком перевела взгляд в сторону Левакова. Он выглядел таким спокойным и умиротворенным, будто пребывать в моей компании в этом необычном месте доставляло ему несравнимое удовольствие. «Как думаешь, есть ли какие-то легенды про этот замок?» — спросила я, когда мы ступили на мостик. Провела пальцами по тонким железным переплетением, замечая местами замочки с именами. «Есть. Я даже знаю одну». «Да? Расскажешь?» Я остановилась, запрокинув голову к высоким пикам замка. На одной из них возвышался флаг с изображением цветка и пламени. В этих районах жил один красивый и очень богатый молодой князь. Он влюбился в юную княжну, которая тоже испытывала к нему симпатию. Однако между ними была тысяча преград, и князь никак не мог достигнуть княжны. В качестве доказательства своих чувств он построил этот замок, откуда ночью, в хорошую погоду, звезды кажутся особенно яркими. Говорят, если присмотреться, то на небе можно рассмотреть созвездие в виде сердца. Вот как! Я оглянулась, сводя руки за спиной. Антон смотрел на меня. Глаза его казались глубокими, подобно бескрайнему океану. В них отражалась моя улыбка. Я смутилась, предположив, что наверняка его история — полнейший вымысел. И, скорее всего, он рассказал ее с намеком. Однако я сделала вид, что ничего не поняла, поражаясь красивой городской легенде. «Дурак, да», — усмехнулся Леваков, подходя к железной ограде моста. Облокотившись, он посмотрел на чистое голубое небо. Не облачко. «В любви все немного дураки». ладно я пойду а кто убежит писатель не дожидаясь ответа я побежала вперед к дубовым дверям антон остался на улице мне было неизвестно о чем он думает но откуда то взялось странное предчувствие что сегодняшний день и эта поездка были подстроены кем то возможно судьбой разве бывают в жизни такие совпадения до чертиков приятные совпадения переступив порог замка Я ахнула, восхищенная атмосферой. Высокие подсвечники расположились по стенам с настоящими белыми свечами. С потолков свисали огромные люстры с тысячами маленьких лампочек и хрустальных камешков, винтовые лестницы и мраморные полы. Одним словом, антураж средневековья. Только столик ресепшн выбивался из общего колорита, хотя и был сделан из массивного дерева. Мне навстречу вышла высокая девушка в черной юбке и белой блузке. Звук ее тонких каблуков разнесся эхом. У меня аж мороз пробежал по спине. До того громким и необычным был звук. «Добрый день», — произнесла я, продолжая внимательно изучать помещение. «Могу я вам чем-то помочь?» — любезно поинтересовалась брюнетка. «Да, я ищу Льва Аркадьевича, писателя. Он должен ждать меня где-то здесь. Нужно передать ему срочно до... простите». Перебила меня девушка, а затем вернулась за свой столик и вытащила оттуда маленький листочек. «Что-то не так?» «Это вам». Она протянула мне квадратный розовый листик и сказала со вздохом. «К сожалению, Лев Аркадьевич уже уехал. Он ждал вас, но не дождался. Попросил передать адрес. Кажется, он говорил о каком-то храме. Мне очень жаль». «Как же...» Я открыла от удивления рот, скользнув взглядом по очередному незнакомому адресу. Этот писатель решил свести меня с ума, не иначе. Вздохнув, я взяла листик и вытащила мобильный. Неужели нельзя было послать материалы электронной почтой или обычной? К чему такие сложности? Теперь еще как-то отсюда надо добираться до города, и... Я знать не знаю, где находился храм, куда отправился Лев Аркадьевич. Набрав номер начальницы, я приготовилась озвучить самые убедительные аргументы, как в трубке раздался голос, сообщив, что абонент недоступен. Я честно набирала раз пять. Даже отходила то в один угол, то в другой, повыше поднимала мобильный, попрыгала, мало ли, со связью проблемы. Потом выскочила на улицу и в очередной раз попыталась позвонить, однако результат тот же. Абонент недоступен. Подвести начальницу было нельзя. «Иначе прощай работа, которая дает хоть какую-то отдушину в жизни с планированной мамой». Спустившись с мостика, я вновь окинула взглядом огромный замок. Идеальное место для свиданий или съемок фильма про какого-нибудь графа Дракулу и его возлюбленную. Зачем сюда приехал писатель? Какую информацию собирал? Вряд ли строение древнее, слишком уж свежо выглядит. Хотя больше меня волновал вопрос — Как добраться до нового адреса? Ладно, можно вызвать такси, только не факт, что водитель поедет искать этот храм. Я столько лет живу в родном городе и никогда не была ни там, ни здесь. Вполне вероятно, не я одна такая. — Ну что, как успехи? — послышался знакомый голос. — Ты... ты еще не уехал? Откровенно говоря, я очень удивилась, когда Антон вырос передо мной, держа в руках бутылку колы. Он улыбнулся. словно и не планировал никуда уезжать, или мне просто показалось. «Еще не успел. Очередь была. Так как твой писатель?» Я устало вздохнула. «Что такое? А что это у тебя в руках?» Леваков вырвал у меня из пальцев листок, внимательно посмотрел на него, а затем перевел взгляд на меня. На короткое мгновение мне показалось, что Антон лишь изображает удивление, Может, это, конечно, мои предрассудки и разыгравшиеся воображения, но ситуация в целом выглядела необычной изначально. «Адрес», — спокойно ответила я. Писатель уже уехал. Теперь он в каком-то монастыре. Ты не знаешь, кстати, где это место находится? У подножия горы, рядом с ромашковым полем. Я был там один раз с родителями. Только это не монастырь, а буддийский храм». «Вот как?» Теперь уже я изобразила удивление, хотя не была особо удивлена. Прищурившись, мысленно усмехнулась. «А вот если сейчас попрошу отвезти, и Антон согласится, значит, тут точно что-то нечисто». «Не сможешь меня подбросить?» Я завела руки за спину и посмотрела на него так, словно маленький ангелочек. В детстве этот взгляд прокатывал, когда надо было у папы что-то выпросить — Он никогда не мог устоять. Антон задумчиво провел пальцем вдоль подбородка, а потом согласился, что и требовалось доказать. Правда, я пока не поняла, что именно, но сомневаться не приходилось. Антон явно имеет отношение к этому писателю. Мое женское чутье редко подводило. В итоге мы поехали вместе по новому адресу. Любопытство сгубило кошку. Но не меня, по крайней мере, пока. Дорога заняла минут 30, и я вновь прижималась к спине парня, от которого в животе вспыхивали бабочки и начинали забавно порхать. Находиться рядом с ним было приятно, вдыхать его запах, ощущать тепло, чувствовать, как его грудь напитывается кислородом. Дорога медленно уводила с городской трассы в сторону горной. Пейзажи сменились, пропали высокие здания, шум машин, светофоры, зато появились звуки леса, пение птиц и шелест листвы. Серость улиц сменилась яркими золотыми красками. В воздухе стоял запах грибов и осенних цветов, а шапки деревьев так и переливались, словно вырядились на карнавал. Подул прохладный ветерок, и я еще сильнее прижалась к спине Антона. Наконец мы остановились у одной из обочин со знаком парковки, где уже стояло несколько иномарок. Видимо, проезжая часть заканчивалась здесь. Антон заглушил двигатель, а я замерла, разглядывая, как кружит листва, словно с ней кто-то играет. Часто ли мы останавливаемся, чтобы оглянуться? Часто ли замечаем, каким может быть красивым закат на голубом небе? Или как затейливо переплетаются ветви деревьев? Жизнь бежит так быстро, что человек не успевает заметить красоту, окружающую его. Вот как сегодня — «Давно ли я замечала, что в лесу так красиво?» «Я, конечно, не против объятий, но лучше тогда снять шлем», — раздался голос Антона. Я опомнилась и поспешила опустить руки с его талии, а затем быстро слезла с мотоцикла и сняла шлем. «Дальше пешком?» — тихо спросила я, продолжая любоваться массивными деревьями. «Ага, тут идти минут десять от силы». И вид красивый открывается на город. а Лучше уж пешком. — Ясно. Я кивнула, положила аккуратно шлем на байк и, сжав лямку рюкзака, направилась в сторону тропинки, которая вела, судя по указателям, в тот самый храм. Тропинка оказалась узкой и велась змейкой, оставляя с одной стороны лес, а с другой — обрыв и вид на город. — Снегирева! крикнул Антон. Я остановилась, словно по команде смирно, выпрямила плечи и посмотрела в его сторону. Кажется, атмосфера природы слишком завораживала. «Ты... ты тоже идешь?» «Ну да», — усмехнулся Леваков, догоняя меня.